За. «Мастер Винт, извини за копье, которое я бросил. У меня не было цели попасть в тебя. Мне нужно было просто привлечь твое внимание, поскольку я видел, что мы не успеваем тебя настигнуть до твоего ухода с наших земель. Зачем же я вам так сильно понадобился, что вы пошли на такие крайние меры, смею заметить очень сильно, при этом рискуя своей жизнью? Помнится, не так давно ты достаточно негативно относился к тому, что ваш народ решил стать моими вассалами». Скептично спросил его я. «Мы до сих пор не согласны с решением нашего народа, но это их выбор, какой бы он ни был. В то же время мы с товарищами адекватные актерианцы и прекрасно понимаем, что этот осколок обречен, тем более, что без артефакта, который забрал Исмаил. В скором времени город неизбежно упадет на землю под нами, поэтому у нас к тебе просьба, мастер Винд. Просьба не как к правителю, а как к великому мастеру Рун, которым тебя представил нам Исмаил». «Отправь нас на другой осколок. Мы попробуем найти там выживших и присоединиться к ним. В награду за наше спасение я предлагаю тебе самое дорогое, что есть у каждого акторианца». Закончил он свою проникновенную речь и махнул в сторону все так же воткнутого в землю копья. Я подошел к обозначенному предмету и решительно взялся за его сверкающая древка, выполненная из чистой энергии. К моему удивлению, рука моя ничего не почувствовала, но с копьем стали происходить странные вещи». Вся энергия начала резко бурлить и буквально втягиваться в руку, вызывая при этом неприятное чувство жжения по всему телу. Я хотел отдернуть руку, но подошедший акторианец, заметив мой маневр, сказал, Терпейте, мастер Винт, иначе все будет зря». Не знаю почему, то ли потому, что я не чувствовал зла от них, то ли потому, что мне самому было интересно, чем все закончится, но я решил довериться его словам. Благо высокая воля, как выяснилось, позволяла существенно повышать способность по игнорированию боли. Вскоре все светопреставление закончилось, и я получил возможность любоваться на новые системные сообщения. Поздравляем! В структуру носителя успешно интегрирован артефакт неба в воле Акторианца. В Акторианца – великий артефакт, вершина Акторианского оружейного искусства. Владелец одним волевым усилием может задавать форму оружия, удивляя врагов постоянно меняющимся рисунком боя. Требования для внедрения. Интеллект – 100. Мудрость – 100. Воля – 30. «Выносливость 200», «Требования для использования», «Интеллект 100», «Мудрость 150», «Воля 40», «Статус артефакт», «Магический урон», «Молния», «Равно интеллекту, умноженная на волю, деленная на два», «Привязка», «Человек-Винт». Вот это подарок так подарок. Конечно, если бы не высокие параметры, все еще действующие после активации протокола, я бы даже внедрить такую прелесть еще бы очень долго не смог. Но, к счастью, все случилось, как случилось. Поэтому на очень отдаленное будущее я только что получил невероятно хороший подгон. Подумал я с некоторым предвкушением, после чего посмотрел на замерших экторианцев, которые с некой толикой удивления и уважения смотрели на меня, после чего старший из них сказал, «Ты действительно великий мастер. Я рад, что мое оружие будет в таких достойных руках. Я же стоял и лихорадочно думал о том, как мне поступить в сложившейся ситуации». «Для того, чтобы мне их отправить, по-любому придется закрывать действующий портал. А на открытие нового портала в Исмаруилу меня уже не хватит маны». «Что же делать?» — задумался я, как вдруг на меня словно озарение снизошло. И я вспомнил про свой навык портала. После этого я уже ни капли не сомневаясь в своих действиях, сказал им, «Спасибо тебе. Это действительно царский подарок. Куда мне вас отправить?» «За время своего нахождения здесь ты, мастер Винт, не раз доказал, что ты очень удачливый представитель своего народа. Поэтому в вопросе того, куда нам следовать, мы целиком доверимся твоему чутью», — решительно ответил мне этот смелый акторианец. Я мысленно пожал плечами и в очередной раз полез по уже ставшему привычным маршруту на вершину арки. Пропустив стандартное приветствие, я сразу погрузился в изучение предоставленного списка. Большинство врат, к моему удивлению, при детальном изучении вызывали у меня чувство чего-то мерзкого, напрочь отбивая этим желание хоть как-то с ними взаимодействовать. Лишь две арки при их выборе не вызывали у меня никакого чувства отторжения, поэтому, выбрав одну из них, я пожелал проложить путь именно туда. Внимание! Обнаружена действующая пространственная связь. «Для открытия врат по выбранным координатам требуется закрыть действующую связь и вложить тысячу маны. Произвести открытие». Внезапно по действующему портальному окну прошла знакомая волна, и в зале снова появилась неугомонная света, которая требовательно закричала. «Максим, ну сколько можно? Тебя же все жду!» И испуганно прервалась на полусловии, обнаружив стоявших перед ней акторианцев. «Ой! Производи!» Подумал я и решительно выбрал соответствующий пункт. после чего начал спускаться вниз и подошел к свете, которая, как испуганный воробушек, прижалась ко мне, настороженно наблюдая за акторианцами. Эффект закрытия арки оказался тоже достаточно любопытным. Изумрудная энергия, из которой состоял проход, внезапно отделилась от краев арки, и, сконцентрировавшись в одной точке, не больше яблока с легкой вспышкой исчезла, а на замену ей в то же время от краев арки вытекла уже голубоватая энергия, которая формировала новое портальное окно. Ну вот и все. Сказал я, повернувшись, завороженно наблюдающим за разворачивающимся действием акторианцам, после чего добавил «Добро пожаловать в ваш новый мир, и надеюсь, что вы никогда не пожалеете о сделанном решении». Акторианцы вышли из своего ступора и медленно, с чувством безграничного уважения поклонились мне, и резко взлетев один за одним, влетели в открытое окно портала, сразу после чего произошло действие, от которого я пришел просто в щенячий восторг. «Поздравляем!» Выполнен альтернативный путь решения. брешь закрыта. Получен опыт 70 миллионов. Глава 26. Неожиданные сложности. Я сначала не понял, что произошло, а потом меня озарило. Ну конечно, брешь считается закрытой тогда, когда в ней не остается местных жителей. Исмаил мне сам сказал, что животные мира они полностью уничтожили. А благодаря моим действиям и акторианцы покинули этот осколок, оставляя его абсолютно незаселенным. Поэтому мне остается только вернуться к разбору плюшек. Подумал я и продолжил чтение системных уведомлений. Получен новый уровень, двадцатый. Получено 5 очков параметров. Получен новый уровень, 21 первый. Получено 5 очков параметров. Посмотрев на свои характеристики, я с легким удивлением обнаружил... Что так как во время получения 19 уровня, благодаря действию протокола, мои параметры были на недосягаемых высотах, я не стал распределять полученные очки параметров, и благодаря этому сейчас в моем распоряжении находилось целых 15 очков. После этого внезапного открытия, я все-таки взял свои мысли под контроль, решив, что сейчас не время заниматься распределением параметров и продолжил изучение интерфейса. Поздравляем! В своих приключениях вы достигли 20 уровня. В той планке, когда носитель доказывает свое стремление к развитию и получает право на открытие класса. Найдите обитель знаний и пройдите обучение у наставника школы, к которой вы имеете большую склонность. Честно, в тот самый момент, когда я прочитал это сообщение, мне стоило невероятных усилий остаться на месте, а не мчаться, что есть мочи в ту обитель, что я обнаружил в подземельях из Ольдиного института. Я обратил внимание на свету и убедился в том, что и она получила заслуженную награду. и сейчас над ее головой светится двадцатый уровень. Девушка в это время, что-то изучающее в своем интерфейсе, подняла на меня взгляд своих блестящих глаз и спросила, «Максим, а что такое обитель знаний и где мы ее будем искать?» Я усмехнулся, гадая, что произойдет, если встретятся Света и Изольда, но тут же, выкинув из головы ненужные сейчас мысли, ответил девушке, «Что она такое, я, к сожалению, тебе не могу сказать, потому что не знаю». но я прекрасно знаю, где она находится, и как только мы раскидаемся со всеми делами, то сразу отправимся туда. Девушка, обрадованно взвизгнув, повисла у меня на шее и тепло сказала, «Спасибо, Максим, я и не сомневалась в том, что ты уже успел узнать, что это такое. Честно, у меня иногда складывается ощущение, что ты все знаешь наперед». Я рассмеялся и сказал, и щелкнув по носу. «К сожалению, нет. До всеведения мне очень-очень далеко». После чего я проверил время действия повышенных параметров И увидев, что осталось буквально несколько минут, освободился от объятий девушки и, открывая портал на вершину горы, откуда нас совсем недавно сняли акторианцы, сказал, «Пойдем, Светик. Думаю, нас уже очень заждались дома». Девушка на это лишь радостно кивнула и, схватив меня за руку, потащила внутрь портала. Спустя три портальных перемещения мы со Светой наконец оказались дома. Я вышел из портала и просто обалдел от того, какие изменения произошли с моим городом за то время, пока меня тут не было. Во-первых, На центральной площади не осталось больше разрушенных зданий. Сейчас каждый желающий мог насладиться великолепием и наземной архитектуры именно так, как и задумывалось создателями этого некогда великого города. Во-вторых, передо мной предстало удивительное зрелище, практически до отказа заполненной портальной площади. С одной стороны стояли люди, которых привел Димка, и глядя на них, а особенно на их вооружение, складывалось впечатление очень опасных и уверенных в себе людей. С другой же стороны площади расположились акторианцы, разместив в центре своего временного расположения артефакт с кристаллами, и буквально окружили их плотным кольцом, всем своим видом показывая, что не подпустят к нему никого постороннего. — Добро пожаловать домой, правитель винт. За время вашего отсутствия проведены следующие работы, и вы... — раздался в моей голове голос Зиуронга, который, я, увидев, что в мою сторону выдвинулась целая встречающая делегация, с сожалением прервал. «Зеуронг, я рад тебя слышать. Давай с докладом позже. Сейчас будет несколько не до этого». «Как скажешь, Винт, ты знаешь, где меня найти». Сразу же последовал незамедлительный ответ, а я мысленно в очередной раз порадовался тому, что судьба меня свела с таким замечательным существом. Внезапно весь мир вокруг меня потерял глубину и краски, а я почувствовал, как из меня вырываются потоки неудержимой силы, которые сразу же растворялись где-то в воздухе. Немного запаниковав и скосив глаза в направлении интерфейса, я смог увидеть сообщение, которое появилось одновременно с этими ужасными ощущениями, и которое, собственно говоря, стало их причиной. Завершено действие протокола Дельта-3.14. Все временные характеристики возвращены их владельцам. Пока я разбирался со своим исполнительным подчиненным и приходил в себя после внезапного урезания моих способностей, делегация по моей встрече практически достигла своей цели в лице меня. В принципе, она состояла практически целиком из тех, кого я и так прекрасно знал. Ко мне приближались Димка, радостно улыбающийся, как будто после хорошо проделанной работы, Александра Степановна, имеющая очень усталый вид, Исмаил, который, увидев это шествие, незамедлительно к нему присоединился, и статный мужчина в возрасте, имеющий волевой взгляд и выглядящий очень уверенным в себе человеком, наконец они приблизились ко мне». И вышедший вперед Димка радостно жал меня в своих объятиях, проговорив. «Все-таки живой, чертяка! Я знал, что тебя так просто не возьмешь! Еще и с прибавлением вернулся! Добро пожаловать домой, Макс! Нам всем очень тебя не хватало! Пока тебя не было, я все-таки связался со своим бывшим командиром. И вся наша группа вместе со своими семьями теперь являются жителями твоего славного города. Поэтому позволь тебе представить, Константин Александрович, простонародье Аксель, Командир всего этого отряда на протяжении уже как минимум десяти лет. Вышедший мужчина, которого я приметил до этого, приблизился ко мне и уверенно протянул свою мозолистую руку для рукопожатия, на которое я незамедлительно ответил, после чего сказал ему, «Приятно познакомиться, Константин Александрович. Ко мне можно обращаться Максим, ну или по-новомодному Винт. Я очень рад, что вы приняли предложение моего друга и решили переселиться в город, хозяином которого волей судьбы являюсь я». «Надеюсь, вы не пожалеете об этом решении, и вам всем тут и правда понравится». Димкин командир на мое представление усмехнулся и ответил. «Для наших семей любое место, где не стреляют и нет этих вездесущих бандитов и правительства, по умолчанию будет очень даже нравиться. Мне тоже приятно познакомиться с тобой, Максим. За имя меня Аксель, не надо этого лишнего официоза, который за время службы, если честно, успел весьма надоесть». «Отличный мужик», — подумал я, после чего спросил у них. «Что у вас вообще по обстановке? Сколько всего людей получилось сюда переселить? Чем я могу им помочь для комфортного обустройства? Какие у них есть полезные навыки?» Аксель удивленно посмотрел на меня, видимо, не ожидая такого напора от гражданского, после чего ответил, «Всего получилось переселить сюда 367 человек, из них 198 бойцов, остальные – не боевая часть в лице их семей. Навыков много и все разные. Я потом предоставлю тебе список». «А что касается помощи в обустройстве, нам нужно жилье. Мы, конечно, можем разбить палатки, но это не то. Нужно полноценное жилье в количестве 198 комнат, но лучше, конечно, полноценных квартир». Я почесал задумчивости голову, после чего, заметив выглядывающую из-за спины Акселя Александру Степановну, сразу обратился к ней. «О, Александра Степановна, вы-то мне и нужны. Скажите, что мы на текущий момент можем сделать с жильем для этих прекрасных людей?» Она вышла из-за спины Акселя и, несколько погрустнев, ответила. «Практически ничего, Максим. Твой подчиненный, конечно, восстанавливает город, но у меня нет возможности управлять этим процессом, поэтому его восстановление идет по достаточно странной логике, которую я, к сожалению, пока так и не поняла. На текущий момент для отдыха восстановлен только один спальный дом, в котором можно арендовать комнату на некоторый промежуток времени, но я не зря сказала «арендовать». Для того, чтобы остановиться в нем хотя бы на день, требуется заплатить определенное количество палиума, которого у пришедших практически нет. Я ненадолго задумался о том, как же выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Людям действительно нужно жилье. А чтобы у бойцов не болела голова об обустройстве своих семей, и чтобы у них был лишний стимул служить на благо Эсмаруила, это жилье должно предоставляться полностью бесплатно. Но только для тех, кто принесет мне клятву верности, как это недавно сделала Света. Однако я прекрасно отдавал себе отчет в том, что восстановить дома явно не получится по щелчку пальцев, а значит людей нужно где-то разместить. Тем более, пока я размышлял, замечал тут ту там бегающих детей, которые воспринимали происходящее как некую необычную игру. Я задумчиво посмотрел на Александру Степановну и спросил у нее, «Сколько стоит номер в этом спальном доме, про который вы мне говорили?» «Ох, всех цен я и не упомню, но точно запомнила, что одни сутки стоят 0,002 палиума». После ее ответа с моей души моментально упал камень, и в голове сразу же сформировалось решение возникшей проблемы. «Для чего мне потребовалось связаться с Зиуронгом? «Как я могу передать часть накопленных мною финансов другому человеку?» Подумал я, всеми силами желая получить ответ от этого существа. Зиуронг не заставил себя долго ждать. Сразу же посылаем неответную мысль. «Все просто, правитель винт, пожелайте это сделать», четко представляя перед собой системное имя адресата. «Действительно проще простого», — подумал я, и, держа в голове ник Александра Степановны, пожелал передать ей две единицы палиума, после чего передо мной появилось системное окно. «Вы передаете два палиума носителю Александра Степановна. Подтвердить? Да? Нет?» Сразу подтвердив перевод, я обратился к ней. «Я только что перевел вам деньги. Организуйте, пожалуйста, размещение людей в спальном доме на двое суток. В первую очередь отдавайте предпочтение семьям с детьми. За это время мы постараемся решить возникшую жилищную проблему». После чего я посмотрел на Димкиного командира и сказал уже ему, «Я решу проблему вашего размещения. И более того, предоставлю жилье всем вашим людям абсолютно бесплатно. Для этого нужно будет всего лишь принести мне системную клятву верности». которая позволит вам всем стать полноценными жителями этого города». Аксель задумчиво посмотрел на меня, впечатленный скоростью происходящих изменений и щедростью моего предложения, после чего ответил «Я передам людям твои слова, Максим, но уже сейчас могу тебя заверить, что с моими людьми проблем не возникнет». Я довольно кивнул на его утверждение и сказал «Очень надеюсь, что так оно и будет. На этом я предлагаю нашу встречу пока что закончить. Проконтролируйте успешное размещение своих людей». после чего мы встретимся и уже более предметно поговорим на тему нашего будущего взаимодействия. Единственное, я бы хотел перед этим представить вам Исмаила, правителя доблестного народа актарианцев, которые добровольно согласились примкнуть к моему городу, так как их родной мир оказался разрушен после ухода системы. Говоря эти слова, я подходил к задумчивому Исмаилу, который все никак не мог поверить в происходящее, и сказал... «Прошу также их любить и жаловать, ведь по своему менталитету они практически ничем не отличаются от нас». Исмаил, который наконец вышел из своего задумчивого состояния, поочередно поприветствовал каждого из стоящих здесь людей, после чего сказал, «Для меня великая честь быть знакомым со всеми вами, и то, что мастер Вин дал надежду нашему народу на возрождение. Я был бы рад поговорить со всеми вами подольше, но нам необходимо, как и представителям людей, Оборудовать место своего жительства и сделать это как можно быстрее, поскольку артефакт, на котором держится само наше существование, не приспособлен к долгому простою и скоро начнет разрушаться. После того, как мы его разместим, я бы с радостью присоединился к вашей встрече для дальнейшего знакомства и распределения обязанностей. Все несколько ошарашенно смотрели на крылатого человека, который весьма неожиданно начал рассыпаться перед ними в любезностях. Глядя на это, я усмехнулся. и, выводя их из удивленного состояния, сказал «Конечно, Исмаил. Предлагаю, пока Аксель и Александра Степановна разбираются с размещением людей, мы с тобой пройдем за город и определимся с местом вашего размещения». «За город?» — удивился Аксель и удивленно сказал. «Мне по первому впечатлению показалось, что с местом тут проблем нет. В чем проблема занять какой-нибудь пустующий квартал и расквартироваться там? Долго объяснять? Лучше будет сразу увидеть». Ответил я ему и пошел в направлении акторианцев, не сводящих взгляда со своего правителя, который, учтиво попрощавшись с членами встречающей делегации, следовал прямо за мной. Спустя несколько минут мы с Исмаилом шли по разрушенному временем городу с эскортом из нескольких десятков акторианцев, которые после того, как мы определимся с местом, начнут разрабатывать землю для формирования шахты. Правитель акторианцев шел активно, изучая окружающие постройки, и едва слышно сказал «Удивительное место». «Столько разных архитектур, и все так гармонично сочетается. Надеюсь, по твоим началам, мастер Винт, этот город засверкает лучше прежнего». Я пожал плечами и ответил. «Я сделаю для этого все, что от меня зависит. Но также многое зависит и от существ, кто будет населять этот город». «Резонно», — согласился со мной Исмаил, в то время как перед нами пристала крепостная стена, окружающая Смаруил. Мы немного прошли вдоль нее и обнаружили лестницу, ведущую на ее вершину. Поднявшись по ней, перед нами раскинулась идеально гладкая равнина, которая вдалеке заканчивалась вековым лесом. Я приглашающе махнул рукой Исмаилу и сказал, «Ну вот мы и на месте, доблестный правитель акторианцев. Выбирай любое понравившееся место на этой равнине и закладывай свой артефакт. Единственное, о чем прошу, лучше, наверное, все-таки делать это подальше от города, потому что, как я понимаю, после того, как вы поднимете землю, на ее месте останется не маленькая дыра». которую впоследствии было бы неплохо заполнить водой, организовывая на этом месте озеро. Исмаил одобрительно посмотрел на меня и сказал, «Прекрасная идея, мастер Винт. Так мы и сделаем». После чего, взлетая, что-то крикнул на своем гортанном языке, и акторианцы, следовавшие за нами, также взлетели вверх и полетели следом за своим правителем. Я же, проводив их взглядом, наконец отправился в здание ратушек Зиуронгу, совсем упуская из вида, что уже достаточно давно в поле моего зрения не попадалось света, которая раньше никогда так надолго не пропадала. Пока я шел до ратуши в интерфейсе, появилось новое сообщение, которых, если честно, уже давненько не было видно. «Поздравляем! Уровень вашего города Эсмаруив повышен. Текущий уровень города 6. Поздравляем! Вы открыли рейтинг городов. Развивайте свои земли и получайте новые награды». «Ты ж моя прелесть!» Подумал я про Зиуронга, наблюдая за тем, как растут мои параметры. Рад стараться, правитель Винт. Смею заметить, что если бы не ваш пассивный навык, влияющий на стоимость и время проведения строительных работ, результаты были бы не такие впечатляющие. Сразу же последовал незамедлительный ответ, который напомнил мне о моей покровительнице, от которой уже долгое время не было вестей. В это время я не спеша шел по своему городу и, чтобы не терять время, решил обсудить со своим подчиненным возможность реализации идеи, которая возникла у меня, когда я обдумал возможность размещения такого количества людей. Зеуронг, вот скажи мне, есть ли в этом городе, желательно где-то поблизости от портальной площади, здания, которые по своему наполнению напоминают спальный дом, но само здание при этом не системное? Сразу же после того, как я закончил свою мысль, прозвучал ответ. «Я так понимаю, что ты говоришь про обычные многоквартирные дома. Да, такие здания есть. И я уже изменил свои приоритеты, и они будут восстановлены в течение суток». Нанять тебя было самым верным решением из всех после прихода системы. Не удержался и похвалил Зиуронга впечатленной скоростью его работы, после чего добавил, «Сделай, пожалуйста, так, чтобы в этих квартирах был хоть какой-то комплект мебели, который позволит людям жить в чувстве комфорта. Задача принята к исполнению». Время исполнения будет увеличено на 3 часа 15 минут. В хорошем настроении я приближался к ратуши, чтобы наконец погрузиться в изменения, произошедшие с моим городом, как вдруг весь обзор заполнило множество системных надписей, угрожающих красного цвета. Возрадуйтесь, смертные! Система компиляции полностью развернута и оптимизирована под ваш мир. Изменения. Фундаментальный закон изменен. Электричество теряет свою стабильность и управляемость. Доступен новый тип энергии, мана. Изменен принцип деления ядер в оружии массового поражения. Дематериализованы все ядерные и атомные реакторы. Изменена структура топлива для всех транспортных средств. Развивайтесь и следуйте своему пути возвышения. И сразу же после этого, не давая мне даже малейшей возможности хоть как-то переварить эти новости, появилось новое сообщение, которое буквально перевернуло все мои планы с ног на голову. Внимание! Ваш приближенный вассал похищен. Поселение Возмездия объявило войну вашему городу Эсмаруил. Принято обязательное задание – вернуть украденное. В течение 12 часов верните похищенного вассала. В противном случае последует наложение дебафа плохой правитель сроком на неделю. Я же, прочитав эти сообщения и моментально осознав, кого именно похитили, неверяще прошептал «Света!» И сразу же отбросив все мысли, Немедленно рванул в сторону портальной площади, кипя невероятным гневом и желая нести более унижения тем, кто посмел поднять руку на доверившегося мне человека. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.